«А грязное белье носить не так уж плохо», — философски заметил Полок. «Из него все насекомые убегают». Он вспомнил о том, что сам стирал себе белье с пятилетнего возраста. «Неизвестно, что хуже», — возразил Минетта, — «зловоние или насекомое». Он подумал о том, как одевался там, дома. В квартире он стыл пижоном, одевался лучше всех, Учил всех модным танцам. А теперь на нем была рубашка на два номера больше его размера. «А ты слышал анекдот насчет размеров амбундирования?» — спросил он Полока. «Оно бывает только двух размеров — слишком большого или слишком маленького». «Я это уже слышал», — ответил Поллок. «А...» Минета вспомнил, как после обеда он бывало целый час неторопливо примерял рубашки и галстуки и несколько раз то так, то сяк тщательно причесывал свои волосы. Он делал это с удовольствием даже тогда, когда идти, собственно, было некуда. «Вот если ты скажешь мне, как освободиться от военной службы», — снова обратился он к Полоку, «тогда я поверю, что ты можешь обвести вокруг пальца кого хочешь». «Есть много способов», — сказал Полок неопределенно. «Один из них — это отдать концы, да? Кому это надо?» «Есть и другие», — загадочно повторил Полок, качая в темноте головой. Минетто видел только его профиль. Ему пришла в голову мысль, что Полок с его крючковатым сломанным носом и длинной выдающейся вперед нижней челюстью очень напоминает сейчас карикатуру на дядюшку Сэма. «Ну, какой, например?» — спросил Минетто. «Все равно у тебя пороху не хватит», — ответил Полок. «А у тебя много? Почему ж ты тогда сидишь?» — настаивал Минетта. «А мне нравится в армии», — ответил Полок смешным, дребезжащим голосом. тут такой разговор начал выводить из себя. «Полока никогда не переспоришь». «А, пошел ты к ядреной матери», — буркнул Минетта сердито. «Сам иди», — не сдавался Полок. Они отвернулись друг от друга и укрылись одеялами. С океана тянуло прохладой. Съежившись, Минета начал размышлять о разведывательном взводе, в который их обоих назначили. Он с ужасом подумал о том, что, наверное, придется участвовать в бою. Засыпая, он мечтательно представил себе, как возвратиться домой с заслуженными в далеких краях орденскими ленточками. Но до этого еще далеко, подумал он, и опять ему стало страшно. Услышав донесшийся издалека рудинный выстрел, он натянул одеяло до самых ушей, и это несколько успокоило его. Эй, Полок, позвал он. Ну, что тебе? ответил тот сонным голосом. Меня-то забыл, что хотел сказать, и поэтому задал первый пришедший в голову вопрос. Как ты думаешь, дождь будет ночью, проливной? Да. Тот же вечер, сидя на одеялах своей палатки, Крофт и Мартинес обсуждали новую расстановку людей во взводе. «А этот итальяшка мантели чудной человек!» — заметил Крофт. Мартинес пожал плечами. Итальянцы, испанцы, мексиканцы — все они, по его мнению, были одинаковыми. Ему не хотелось говорить на эту тему. «Пять новых солдат!» — пробормотал он глубокомысленно. «Когда же, наконец, наш взвод укомплектует полностью?» — спросил он, легонько хлопнув Крофта по спине. Такое выражение чувств было для него редкостью. Помолчав несколько секунд, он продолжал. «Как ты думаешь, нам придется повоевать теперь, а?» «Черт его знает!» — тряхнув головой, ответил Крофт. Кашлянув, как бы для того, чтобы прочистить горло, он продолжал. «Слушай-ка, гроза и пошек!» Я хочу поговорить с тобой кое о чем. Я собираюсь разделить людей опять на два отделения. И думаю, в одно из них включить бывалых ребят, а в другое новичков вместе с тобой и Толио. Мартинис потер свой нос. А Брауна в первое отделение, поинтересовался он. Да. А Капралом Брауну Реда? Крофт презрительно фыркнул. «Я не надеюсь на Реда. Я уж ему командовать или приказывать, ведь он сам не умеет выполнять приказы». Крофт поднял прутик и ударил им по краге. «Я думал назначить Уилсона», — продолжал он, — «но тот ведь даже карту читать не умеет». «А как насчет Галлахера?» «Я думал о нем. Его можно было бы назначить, но он в трудном положении часто выходит из себя и слишком горячится». «Знаешь, — продолжал Крофт после короткой паузы, — я выбрал Стэнли. Браун прожижал мне все уши, нахваливая Стэнли. Я считаю, что он подойдет для Брауна лучше всех». Мартинис пожал плечами. «Ну что ж, ты командир взвода, тебе и карты в руки». Крофт сломал прутик пополам. «Я знаю, что Стэнли подхалим, но у него хоть есть желание что-то сделать». А Редди и не этого не скажешь. А если он не опродает надежд, возьму, да и разжалую его». Мартинис кивнул головой. «Ну что ж, больше некого», — он посмотрел на Крофта. «Так, значит, ты даешь мне в отделение этих сопливых новичков?» «Ага», — ответил Крофт, хлопнув Мартиниса по плечу. Это был единственный человек во взводе, которого он, Крофт, уважал, о котором даже поэтически беспокоился, что было вовсе не в его характере. «Знаешь, гроза и пошек», — продолжал он небрежно, — «ты как-никак участвовал в боях больше, чем кто-либо, включая и меня. Отделение из обстреленных ребят я собираюсь использовать в самых трудных вылазках и рейдах, потому что эти ребята знают, как и что делать». А твое отделение из новичков будем посылать пока на менее трудные и опасные задания. Поэтому я и назначаю их тебе.